10. Недостойные жизни Задавленные безумным страхом смерти Кириллов учит. Кому будет все равно жить или не жить, тот будет новый человек. Герои Достоевского – не новые люди. Мы видели, мысль о смерти пробуждает в них тяжелый мистический ужас. Они не могут без содрогания думать об этом мраке. Если нет личного бессмертия, то жизнь человека превращается в непрерывное, сосредоточенное ожидание смертной казни. У осужденного на смерть своя психология. В душе его судорожно горит жадная, все принимающая любовь к жизни. Обычные оценки чужды его настроению. Муха, бьющаяся о пыльное стекло тюремной камеры, заплесневелые стены, клочок дождливого неба. Все вдруг начинает светиться незамечавшуюся раньше красотой и значительностью.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 что я все поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно «Я есть ми. В тысячи мук я есть ми. в пытке корчусь, но есть ми. В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть. Это судорожное цепляние за жизнь безжизненно бессильных душ очень легко смешать со здоровую силу несокрушимого жизненного инстинкта. В такую ошибку впадет Алеша Карамазов в беседе своей с братом Иваном. «Не веру я в жизнь», — говорит Иван. «Разуверься я в порядке вещей. Убедись даже, что все напротив, беспорядочный, проклятый, может быть, бесовский хаос. Порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования. А я все-таки захочу жить. И уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю. Впрочем, к тридцати годам, наверное, брошу кубок, хоть и не допью его всего и отойду, не знаю куда». Но до тридцати моих лет, знаю, это твердо, все победит моя молодость. Всякое разочарование, всякое отвращение к жизни. Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что. Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь». «Нутром и чревом хочется любить, прекрасно ты это сказал. И рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется», — воскликнул Алеша. «Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить». жизнь полюбить больше, чем смысл ее, непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь непременно, чтобы прежде логики, и тогда только я и смысл пойму, вот что мне давно уже мерещится. Алеша заключает, что для Ивана половина дела уже. Алёша заключает, что для Ивана половина дела его уже сделана, но он глубоко заблуждается. Дело жизни для Ивана и не начиналось, вернее, давно уже кончилось. Свою жажду жизни, несмотря ни на что, Иван сам готов признать неприличную. Жить дольше тридцати лет он не хочет. До семидесяти подло, лучше до тридцати. Можно сохранить оттенок благородства, себя надувая. Цельный, самим собой сильный инстинкт жизни говорить так не может. Ему нет нужды надувать себя. Он верит в свои силы, не рассчитывает их на определенный срок. Прежде же и главнее всего – для него вполне, несомненно, святая законность своего существования. Жизненный же инстинкт, который сам стыдится себя, который сам спешит признать себя подлым и неприличным, это не жизненный инстинкт, а только жалкий его обрывок. Он не способен осиять душу жизнью, способен только ярко осветить ее умирание. Отношение к жизни Ивана Карамазова характерно вообще для героев Достоевского. Подпольный человек пишет, Дольше сорока лет жить неприлично, пошло и безнравственно. Только дураки и негодяи живут дольше сорока лет. Жадно цепляясь за жизнь, человек все время чувствует в глубине души, что жить он не только не способен, а просто недостоин. «Я живуч, как дворовая собака», — говорит Версилов. «Я дожил почти до пятидесяти лет и до сих пор не ведаю, хорошо это, что я дожил или дурно. Конечно, я люблю жить, и это прямо выходит из дела. Но любить жизнь такому, как я, подло». И неужели земля только для таких, как мы, стоит? Всего вернее, что да, но идея эта уж слишком безотрадна. «Жизнь люблю. Слишком уж жизнь полюбил. Так слишком, что и мерзко», — сознается Дмитрий Карамазов. «Червь, ненужный червь, проползет по земле, и его не будет. Смотрит он на дерево. Вот ракита. Веревку сейчас можно свить и не бременить уже более землю, не бесчестить низким своим присутствием». И Ставрогин в предсмертном своем письме пишет, «Я знаю, что мне надо бы убить себя, смести себя с земли, как подлое насекомое. Как змеи сплетаются в клубок самые несогласные, самые чуждые друг другу настроения, страх смерти и чувство неспособности к жизни, неистовая любовь к жизни и сознание себя недостойным ее. Ко всему этому еще одно. Странный какой-то инстинкт неудержимо влечет человека к самоуничтожению». Страшная смерть полновластного очарования. Человек безвольно тянется к ней, как кролик, говорят, тянется в разверстую пасть удава. «Я думаю», — пишет Достоевский, — «что много самоубийств свершилось потому только, что револьвер уже был взят в руки». «Если бы у меня был револьвер, — говорит подросток, — я бы прятал его куда-нибудь под замок. Знаете, ей-богу, соблазнительно. Если торчит вот это перед глазами, право, есть минуты, что и соблазнит». И вот то и дело приходят неожиданные вести. Свидригайлов застрелился, Ставрогин повесился, Крафт застрелился, Смердяков повесился. Дух беспощадного самоистребления носится над этим миром неудержимо разваливающиеся жизни. Романы Достоевского кишат самоубийствами, словно самоубийство – это нечто самое обыденное, естественное и необходимое в жизни людей. как будто перед нами чуть только начинающий организовываться темный хаос. Робко вспыхивают в нем светящиеся огоньки жизни, но они настолько бессильны, настолько неуверены в себе, что маленького толчка довольно и свет гаснет, и жизнь распадается. Есть в семействе иглокожих странные существа, называемые галатуриями. Если тронуть галатурию, схватить ее рукою, она судорожно сокращается и распадается на куски, Вследствие этого до сих пор никто никогда не видел целого экземпляра Галатурии. Наблюдая человека, как его рисует Достоевский, то и дело приходится вспоминать самые уродливые, самые дисгармоничные явления в мире животных. Те уклонения, ошибки и неудачные пробы, которые делает природа в трудной своей работе по гармонизации жизни. Человек – вместилище всех самых болезненных уклонений жизненного инстинкта – Ближе, чем всякому другому существу, ему знаком, как выражается Достоевский, роковой круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения. Как в биологической, так и в моральной области человек неудержимо тянется ко всему, что уродует, ломает и разрушает его жизнь. Это явление Ницше справедливо считает характернейшим признаком упадничества. С ужасом человек чувствует над собой власть страшной силы, но противиться ей нет ни воли, ни даже желания.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 С тем же наслаждением Раскольников дергает звонок в квартире, где убил старуху, жадно прислушивается к жестяным звукам, возбуждая подозрения Столеров, С тем же наслаждением тянется в цепкие лапы сладострастного хихикающего Порфирия. Есть упоение в бою, и бездны мрачные на краю, и в разъяренном океане среди их волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы, все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Но для разных людей наслаждения эти очень различны. В «Войне и мире» Долохов с Петю Ростовым, переодетые французскими офицерами, проникают во французский лагерь. Они сидят с французами у костра, расспрашивают их. У французов рождается подозрение. Офицер, не спуская глаз, смотрел на Долохова и переспросил его еще раз, какого он был полка,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 Долохов встал и кликнул солдата с лошадьми. Бонжур, миссион», — сказал Долохов. Офицеры что-то шепотом говорили между собой. Долохов долго садился на лошадь, которая не стояла, потом шагом поехал из ворот. Несомненно, глядя в лицо грозящей гибели, Долохов испытывает огромное наслаждение. Но представим себе, что вместо Пети рядом с Долоховым сидит у костра Раскольников. Он бледнеет, губы его дергаются, Страшное слово так и прыгает на губах. Он знает, что делает, но не может сдержать себя. Его охватывает дрожь от какого-то дикого истерического ощущения, и страшное слово срывается с губ. А что, месье, если мы не французские офицеры, а русские лазутчики? Конечно, и Раскольников испытал бы при этом неизъяснимое наслаждение. Сумел ли бы, однако, Толстой выразить всю силу презрения и годливого отвращения, которое охватило бы Долохова при виде наслаждения Раскольникова? Обоим им, и Долохову, и Раскольникову, понятна привлекательность ужаса и грозящей гибели. Но для Долохова наслаждением является преодоление ужаса, торжество воли, для Раскольникова же безоглядное растворение себя в ужасе, исчезновение воли. Грозящая гибель для Долохова – могучий враг, с которым весело схватиться, для Раскольникова – любовница-вампир, В ее объятие безвольно тянется человек, замирая от ужаса. Характерно вообще для героев Достоевского это полное исчезновение воли перед лицом саморазрушительных инстинктов души. «Странно», — пишет подросток, — «во мне всегда была такая черта. Коли уж мне сделали зло, восполнили его окончательно, оскорбили до последних пределов, то всегда тут же являлось у меня неутолимое желание подчиниться оскорблению и даже пойти вперед желанием обидчика. Нате, вы унизили меня, так я еще пуще сам унижусь. Вот смотрите, любуйтесь». Подпольный человек навязывается на обед к компании, провожающей своего товарища Зверкова. Ему весьма ясно дают понять, что он никому на обеде не желателен. Я бесился, потому что, наверное, знал, что поеду, что нарочно поеду, и чем бестактнее, чем неприличнее мне будет ехать, тем скорее и поеду. Едят, на обеде его третируют, он глупо и нагло всех задирает. От него отворачиваются, усаживаются веселые компании в уголке. а он в течение трех часов с вызывающим видом гуляет вдоль стены кабинета. Порой с глубочайшей, с ядовитой болью вонзалась в мое сердце мысль, что пройдет двадцать лет, сорок лет, а я все-таки хоть и через 40 лет с отвращением и унижением вспомню об этих грязнейших, смешнейших и ужаснейших минутах из всей моей жизни. Бессовестнее и добровольнее унижать себя самому было уже невозможно, но он еще и еще унижает себя, все едут туда». Он выклянчивает у них же денег и увязывается следом. У него созревает решение дать Зверкову пощечину. С ужасом я ощущал, что это ведь уже непременно сейчас, теперь случится, и уж никакими силами остановить нельзя. Раскольникову до убийства еще снится кроваво-кошмарный сон. «Да что же это я?» — воскликнул он в глубоком изумлении. «Ведь я знал же, что я этого не вынесу. Так чего же я до сих пор себя мучил?» Ведь вчера же, сходя с лестницы, я сам сказал, что это подло, гадко, низко. Ведь меня от одной мысли наяву стошнило и в ужас бросило. Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода, свобода, он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения. Но на улице он случайно слышит, что завтра в семь часов вечера старуха будет в квартире одна. Раскольникова охватывает ужас. Он вошел к себе, как приговоренный к смерти. Ни о чем он не мог рассуждать, но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него ни свободы рассудка, ни воли, и что все вдруг решено окончательно. И когда убийство было совершено, у Раскольникова осталось впечатление, как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неизвестной силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать.